46. В тот же вечер я получил от него электронное письмо, отправленное с Айпада. Из всех моих знакомых он был единственным, кто использовал в письмах приветствие и писал нормальным человеческим языком, без сокращений и сковерканых словечек вроде что делаешь, ржу не могу или СПС. Дорогой Джейми, сегодня утром, когда вы с мамой ушли, Я поискал информацию о бомбе, обнаруженной в супермаркете в Истпорте, что надо было сделать гораздо раньше. Я нашёл кое-что интересное. Имя Элизабет Даттон не упоминается ни в одном из новостных репортажей. Вся слава досталась сотрудникам инженерно-сапёрного отряда и особенно собакам, потому что люди любят собак. Как я понял, собака, обнаружившая бомбу, получила медаль от мэра. А я знакомой упоминается в прессе только как детектив, получивший наводку от кого-то из прежних осведомителей. Мне показалось несколько странным, что она не участвовала в пресс-конференции, посвящённой успешному окончанию операции по поиску и обезвреживанию заложенной бомбы, и не получила официальную благодарность от руководства. Однако она сохранила работу в полиции. Возможно, именно это она и добивалась, не рассчитывая на большее. Да и начальство сочло, что ничего большего она не заслуживает. С учётом всей информации, найденной мною в сети, в купе с странным отключением электричества, случившимся в вашем доме во время твоей битвы с стерией, и ещё некоторыми вещами, о которых ты мне сообщил, я уже не могу не поверить твоему рассказу. «В связи с чем я хочу тебя предостеречь?» «Мне не понравилось, с какой уверенностью ты сказал, что теперь твоя очередь его донимать, и стоит тебе только свистнуть, и он прибежит». «Может быть, и прибежит. Но я тебя очень прошу так не делать. Даже опытные коннотоходцы иной раз срываются и падают». Укротители львов получают увечья от животных, которых считали полностью укрощёнными. При определённых условиях даже самая добрая и воспитанная собака может укусить своего хозяина. Мой тебе совет, Джейми. Оставь эту сучность в покое. С наилучшими дружескими пожеланиями, профессор Мартин Беркит. Марти. Постскриптум. Э, мне любопытно узнать все подробности твоего необычного приключения. Если сможешь зайти ко мне в гости и рассказать, я буду слушать с большим интересом. Как я понимаю, ты по-прежнему не желаешь расстраивать маму беседами на эту тему, тем более что всё вроде бы завершилось вполне успешно. Я сразу написала ответ. Моё письмо получилось гораздо короче. Но я попытался оформить его точно так же, как он сам оформлял свои письма, как будто писал на бумаге. Уважаемый профессор Беркит. Я с удовольствием приду к вам в гости, но не раньше среды, потому что в понедельник у нас экскурсия в Метрополитен-музей, а во вторник внутришкольный матч по волейболу, мальчишки против девчонок. Если вам будет удобно в среду, Я могу прийти после уроков, около половины четвёртого, но не надолго, всего на час-полтора. Я скажу маме, что мне захотелось вас навестить, и так и есть. Ваш друг, Джеймс Конклин. Профессор Беркит, наверное, сидел с айпадом в руках. Мне очень живо представилось, как он сидит у себя в гостиной, в окружении вставленных в рамочки фотографий прошлых лет, потому что ответ от него пришёл сразу. Дорогой Джейми, В среду будет удобно. Жду тебя в половине четвёртого и запасаюсь овсяным печеньем с изюмом. Что ты предпочитаешь к печенью? Чай или какой-нибудь лимонад? Искренне твой Марти Беркетт. Я не стал заморачиваться с оформлением ответного сообщения под бумажное письмо, а просто набил одну фразу. Я бы не отказался от чашечки кофе. И немного подумав, добавил Мама мне разрешает пить кофе. Это была не совсем ложь, и в ответ профессор прислал мне эмодзи поднятый вверх большой палец. Я подумал, что это круто. Мы с профессором Беркитом всё же поговорили, но без печенья и без напитков. Они были ему уже не нужны, потому что он умер.